Шамплен Семуэль, 1567-1635. Французский картограф, исследователь Северной Америки, первый губернатор Канады. В 1605-1607 годах исследовал часть Атлантического побережья Соединенных Штатов Америки, В 1608 году основал город Квебек, а в 1609 году открыл горный массив Адирон-Дак и озеро, названное его именем. Прошел по реке Святого Лаврентия до озера Гурон 1615-1616. К началу XVII века Несмотря на печальную судьбу первых французских колоний в Северной Америке, растущая торговля пушниной приносила большие прибыли монопольным торговым компаниям, возникшим в портовых городах Ла-Манша, в Дьеппе и Сен-Мало. Король Генрих IV Бурбон понимал, что закрепить за Францией страну мехов можно только планомерной колонизацией, Однако необходимо было убедиться в том, что в Канаде возможно земледелие и оседлая жизнь, и что гибель первых французских колоний объясняется случайными причинами. Для обследования Канады в 1603 году была организована специальная экспедиция. Средства на нее дала французская торговая компания получившая монополию на скупку пушнины, так как всесильный министр финансов Генриха IV герцог Сюлли энергично возражал против безрассудной траты казенных денег и вообще против новых колониальных предприятий. Самуэль Шамплен, моряк из приморского городка Бруаш, область Сентонш у Бискайского залива, где в те времена был значительный порт, В конце XVI века плавал на французских и испанских судах в Атлантическом океане и в американском Средиземном Карибском море. Он побывал в Вест-Индии и путешествовал по Мексике. Вернувшись на родину, молодой человек напечатал краткий рассказ об удивительных вещах, которые Самуэль Шамплен из Бруажа наблюдал в Западной Индии, приложив в книге более 60 иллюстраций. Книга заинтересовала Генриха IV. В 1601 году он назначил Шамплена на должность королевского географа, дал ему пенсию и низшее дворянское звание «Сьер де Шамплен де Сентонш». А когда французские купцы организовали заморскую канадскую экспедицию 1603 года, они пригласили Шамплена как королевского географа участвовать в ней, чтобы руководить топографическими съемками Новой Франции и описанием ее берегов. С 1603 года и до смерти Шамплена в 1635 году крупнейшие открытия на востоке и в центре североамериканского материка и ход завоевания и прочной колонизации Канады тесно связаны с именем этого человека, который из агента монопольной торговой компании пушниной стал генерал-губернатором Новой Франции. Лето 1603 года Шамплен использовал для предварительной разведки Новой Франции. Он вошел в устье реки Святого Лаврентия, поднялся вверх по ее притоку Сагинею. Этим путем шли к побережью Гудзонова залива, тогда еще неизвестного европейцам местные индейцы. О проницательности Шамплена свидетельствует следующее место из его отчета об экспедиции 1603 года. Северные дикари говорят, что видали соленое море. Я держусь с того мнения, что это залив нашего моря, который вдается с севера в середину материка. Итак, Шамплен уже в 1603 году, за восемь лет до возвращения в Англию уцелевших участников последней экспедиции Генри Гудзона, составил по опросным данным, Верное представление. Шамплен остановился в одном из индийских селений. Французы были дружелюбно встречены местными жителями, которые, по словам путешественника, не имели ни веры, ни закона и жили как звери без бога и без религии. Оставив здесь свои корабли, Шамплен поднялся на барке до водопада Сен-Луи, и осмотрел окружающую местность. После этого Шамплен вернулся во Францию и представил королю отчет о своем путешествии. Страна показалась ему годной для европейской колонизации. В следующем, 1604 году, Шамплен во главе экспедиции сразу после прибытия в Новую Францию приступил к исследованию Акадии, Теперь Новая Шотландия. Высадившись на остров Кей бретон он обошел с описю все побережье Акадии и противоположный материковый берег залива фанди На юго-западе Акадии он восстановил Порт-Рояль. Оставив с собой на зимовку 80 человек, он отослал экспедиционные суда во Францию. Зимовка прошла очень тяжело. Шамплен не учел опыта своего предшественника Кортье, не использовал местных противоцинготных средств, и половина переселенцев умерла от цинги. Летом 1605 года, после того, как суда вернулись из Франции, Шамплен продолжил опись восточного побережья Северной Америки от входа в залив Фонди и на юго-запад, до залива Кейп-Кот включительно. При этом он обнаружил две лучшие гавани в заливе Массачусетс, бостонскую и плимутскую, довершив таким образом открытие Жуана Афонсу. Обойдя затем длинный и узкий полуостров Кейп-Кот, он окончательно установил его очертания, а в следующем году — открыл остров Нантакет и пролив между ним и материком, а также завершил открытие близлежащего острова Мартас-Вайн-Ярд. В 1608 году Шамплен был послан на реку Святого Лаврентия и основал там город Квебек. Шамплен старался поддерживать хорошие отношения с местными индейцами близкими по языку к иракезам, но враждебными им французы полупрезрительно называли «виандотов-гуронами». Шамплен изучил их язык, заключил с ними союз и использовал в своих целях их вражду к иракезам. С 1609 года Шамплен, пользуясь гуронами как проводниками, приступил к исследованию внутренних областей Северной Америки. Он доверял своим новым союзникам больше, чем французским колонистам, среди которых было немало беспокойных элементов. В самом начале похода он отослал всех французов, кроме двоих, самых надежных, из группы гуронов на большом челне, поднялся вверх по реке Святого Лаврентия до устья ее южного притока Ришелье, а по последнему до большого проточного озера, которое с того времени известно под его именем, в английском произношении Шамплейн. При этом он открыл нагорье горе Адирундак, поднимающиеся над западным берегом озера, и зеленые горы, протягивающиеся на небольшом расстоянии от его восточного берега. Шамплен составил карту и описание озера и его района. В Новой Франции было очень много пушного зверя и очень мало жителей. Охотничьи угодья в районе озера Антарио принадлежали гуронам, к югу обитали более многочисленные ирокезы. Когда Шамплен подошел к Антарию, иракезы продвигались с юга на север, вытесняя Гуронов и их соседей алганкинов Первые французские колонисты во главе с Шампленом приняли участие в междоусобных индийских войнах на стороне алганкинов и Гуронов, среди которых впервые поселились. Летом 1609 года на берегах озера Шамплен разыгралось сражение с иракезами, из которого французы и дружественные имгуроны вышли победителями. Как раз в это время у восточных берегов Америки появились голландцы. Иракезы стали союзниками голландцев и сменивших их англичан в борьбе против французов. К тому же англичане превосходили французов в щедрости В то время как французский король платил гуронам 50 франков за скальп англичанина, английский король давал вдвое дороже за скальп француза. Французы, постепенно продвигавшиеся на юг, встречали опасных врагов в лице иракезов, получивших от своих союзников огнестрельное оружие в обмен на пушнину.